ЭПИЛОГ От известия, что уличный художник Чендлер намерен дать интервью богине и не только раскрыть свое настоящее имя, но и рассказать о насилии со стороны бывшей жены, Афину чуть удар не хватил. «Больше он ни с кем говорить не станет, так что у нас полный эксклюзив». Начальница медленно опустилась в кресло. Ее лицо пылало. В какой-то момент даже показалось, что ей не хватает воздуха. «Боже, когда вы договоритесь с ним о встрече? Как скоро я получу интервью для печати?» «Мистер Телбот просит приехать как можно раньше», — засияла Кэрри. «Он хочет поскорее от этого отделаться и зажить нормальной жизнью». «Нормальной жизнью?» «Долгая история», — вмешалась я. «Мы с Кэрри обо всем напишем». Афина срочно созвала сотрудников редакции и объявила им, что готовые материалы для рождественского номера придется сократить, чтобы освободить место для уникальной статьи. Разочарование на лицах сразу сменилось воодушевлением, как только она объяснила причину. По кабинету пробежали восторженные вздохи и ахи, когда народ сообразил, каким тиражом разойдется выпуск о Чендлере. Начальница велела сопроводить интервью с Телбетом Старшем рекламой косметики «Аванти» от «Снятой в саду Мэривуда». Она назвала его «Сенсацией десятилетия», надеясь, что мы с Кэрри обеспечим материал, который не оставит равнодушным ни одного читателя. Историю талантливого художника, сначала ставшего жертвой домашнего насилия, а затем познавшего успеха воссоединения с любовью всей своей жизни. Флин старший, разумеется, ничего не утаил и был счастлив рассказать о своём творчестве и о потрясающей женщине, которую чуть не потерял. Мы поговорили и о Мэривуде, доме, который он планировал разделить с Лилия и с которым не нашёл сил расстаться, даже когда решил, что им не суждено быть вместе. И, наконец, речь зашла о псевдониме Чендлер и том, как он долгие годы расписывал улицы Шотландии, превращая голые стены заброшенных фабрик и общественных туалетов в произведения искусства. В результате у нас керри вышел потрясающий рассказ. Итак, рядом с глянцевыми фотографиями загадочных статуй посреди буйной красоты сада Мэривуда стояло следующее. Журнал «Богиня», рождественский выпуск 2022 года. Лучше поздно, но навсегда. Эксклюзивное интервью с Флинном Телботом, неуловимым уличным художником Чендлером, который вот уже на протяжении почти 50 лет несёт людям своё бунтарское искусство. При том, что долгие годы сам он страдал от насилия в браке. Авторы. Леони Бакстер и Керри Викс. Слишком долго Флинт Элбот чувствовал себя несчастным. И вот пришло время изменить всё то, о чём он сожалел годами. Теперь, в возрасте 79 лет, наш собеседник готов раскрыть, что он Чендлер. Таинственный художник стрит-арта, который уже без малого полвека рисует будоражащие воображения картины на автобусных остановках, кирпичных стенах и заброшенных постройках. Картина шотландского Бэнкси — это острые социальные заявления, заставляющие людей остановиться и подумать. «Искусство не удела лишь богатых и привилегированных», — уверен художник. «По крайней мере, так быть не должно. Оно принадлежит всем. Именно поэтому я начал рисовать на улицах под псевдонимом Чендлер». В обстановке уютного дома под названием «Мэривуд» И в компании своей подруги Лили Крукшинг Телбот поведал, что решение раскрыть не только свое инкогнито, но и подробности мучительного брака, воспоминания о котором преследовали его на протяжении последних сорока лет, он принял благодаря случайно обнаруженному письму, написанному любимой женщине в 1973 году. «Долгое время я не готов был признаться, что стал жертвой домашнего насилия», сообщает всё ещё очень привлекательный Флинн Телбот. Его бывшая жена, в прошлом модели, ярая филантропка Астрид Телбот. Когда у неё случались припадки бешенства, я винил себя. Мне казалось, что своими словами или поведением я провоцирую эти вспышки. Теперь я знаю, что это не так. Стыд и сомнения заставляли Флина Телбота терпеть издевательство, которым подвергала его бывшая жена. «В какой-то момент ей предложили работу в благотворительной организации в Африке», рассказывает художник. «Я надеялся, что наш брак ещё можно спасти, что она изменится. Ведь нужно было думать о нашем восьмилетнем сыне», сокрушённо добавляет он. «Поначалу в Африке всё наладилось», — говорит Телбот. «Однако вскоре Астрид вернулась к прежним привычкам» а сам Флинн еще до поездки влюбился в Лили Крукшинг, рыжеволосую красавицу, которая жила в коттедже напротив. «Тогда нам помешали воссоединиться собственной супруги», вступает в разговор Лили, сжимая руку Флина. «Мой покойный муж узнал о наших отношениях и сделал все, чтобы Флин никогда не вернулся ни в Мэривуд, ни ко мне». Богиня обратилась за комментариями к проживающей в Испании Астрид Телбот, но та отказалась комментировать выдвинутые против нее обвинения. Откровения о том, что Астрид физически издевалась над мужем на протяжении их брака, вызвали бурю откликов во всех сферах общественной жизни. От групп психологической помощи жертвам домашнего насилия до знаменитостей и представителей общественности, морально и физически страдавших от своих партнеров. Благотворительные организации, с которыми была связана Астрид, вслед за публикацией интервью прекратили сотрудничество, сославшись на отвращение и ужас, вызванные ее поведением. Сама Астрид пропала из сети. Она лишилась не только финансовой поддержки своего Тапас-бара, но и так называемых «друзей» среди знаменитостей. Телбот-старший отказался подать исконасилие против бывшей жены – Объяснив нам с Флином, что публичный позор и потеря возможности заниматься филантропией станут для нее достаточным наказанием. Кроме того, они с Лили собирались съехаться и зажить вместе, а судебные тяжбы с Астрид помешали бы их планам. Коттедж, принадлежавший вдове Крукшинг, приобрела миссис Оудс, а Лили Гроув выставили на продажу. Миссис Оудс с радостью согласилась на роль экономки в Мэривуде. Помощь новой хозяйке дома была отнюдь не лишней. Разумеется, Мэривуд требовал переделки с учетом болезни Лилия, но Телбот-старший со свойственным ему оптимизмом заявил, что непреодолимых препятствий не бывает. Сэта Гордона и Рика Эскью арестовали по обвинениям в растрате, покушении на убийство и махинациях с косметикой серии «Звездная пыль». Суд над ними был назначен в новом году. Комедийный тур «Лулу Старк» прошел с большим успехом, и она нашла себе нового надежного агента, который предложил переделать ассортимент «Звездной пыли» и начать кампанию с нуля. Кэрри, наконец, призналась всем членам редакции «Богини», что она племянница Афины. Мужественно выдержав несколько скептических взглядов и приняв философию Флина Старшего, она продолжала упорно работать и доказывать, что заслуживает место в команде. Не сомневаюсь, что она справится. Интервью с мистером Телбетом попало в заголовки национальных новостей, подняло тираж богини до небес и принесло мне повышение до выпускающего редактора. А ещё до меня дошёл слух, что у помещения редакции вестей Силвернесса наконец-то нашёлся покупатель. Дедушка Флина всегда мечтал о выставочной деятельности и продвижении молодых талантов, особенно теперь, когда стало известно, что он Чендлер. Он купил наш бывший газетный офис, превратив его в уютную художественную галерею с видом на улыбающийся песчаный пляж Силвернесса. Почему-то я, как и все, полагала, что раскрытие личности Чендлера положит конец спонтанному уличному творчеству. Не тут-то было. Вскоре после выхода интервью художников-богини на заборах и старых зданиях стали появляться серии потрясающих будоражащих душу и немного мистических фотографий. Никто не знал, кто этот талантливый фотограф, но на каждом снимке стоял автограф «Страйк». Когда я упомянула Флину, что в городе замечены обалденные черно-белые фотографии, он лишь сказал «надо же» и подмигнул мне. Похоже, нести искусство в массы у Телботов в крови. Бывший редактор вестей Силвернесса, Дук, наслаждался жизнью пенсионера. При каждой нашей встрече вспоминал старые добрые времена и то, как весело нам было втроём. Они с Шерил обзавелись домом на колёсах, назвали его София и разъезжали по просторам Шотландии. Фрэнсис осталась работать репортером на полставки в новом издательстве. Хотя она и жаловалась, что скучает по духу товарищества в нашей редакции, новые коллеги и работа, как таковая, ее вполне устраивали. Жители Силвернесса поначалу восприняли новую газету в штыки, однако постепенно свыклись с изменениями. Помогло еще и то, что главный редактор и его команда решили не идти против течения, а учесть отзывы и пожелания местных читателей и продолжить традиции газеты «Предшественника». Так, например, они отказались от сообщений в социальных сетях. Убрали аккаунт в ТикТоке. А вернули новости и репортажи местных корреспондентов, освещающих важные для Силвернесса события и истории о трудностях и успехах жителей города. Ведь жизнь не стоит на месте, правда? Что касается Флина и меня, его регулярные визиты в «Мою ракушку» очень быстро полюбились Харли. Она настолько к нему привязалась, что эпизодические ночевки вскоре пришлось заменить на постоянное проживание. «Я пытаюсь уговорить Флина дать мне эксклюзивное интервью от имени Страйка, неуловимого уличного фотографа, который занял место Чендлера». Он продолжает делать вид, что понятия не имеет, о чем речь, и обычно переходит к поцелуям. «Похоже, над ним еще предстоит поработать». Телбот-старший и Лилия живут в Мэривуде и наверстывают упущенные годы, наслаждаясь новой жизнью и бережно храня воспоминания о счастливых моментах в прошлом. Их девиз «Живи сегодняшним днём, а завтра будь что будет». Мы с Флином решили брать с них пример. Пойти, что ли, спросить его ещё раз, не согласится ли Страйк на интервью? А вось он снова заставит меня замолчать одним из своих поцелуев держу кулачки. Пока мы ехали в Мэривуд, в воздухе кружился снег, создавая рождественское настроение. Вдалеке белели верхушки запорошенных холмов. Мы, как обычно, припарковались у места для пикника и вышли из машины. Харли с радостным рыком спрыгнула с заднего сидения и помчалась вперёд по толстому слою снега, устилавшему лес и поляну. Я достала обёрнутые в праздничную бумагу подарки. Новую палитру и кисть для Флина-старшего и домашнюю хлебопечку для Лили. Хозяева Мэривуда, широко улыбаясь, встретили нас на пороге. Харли тут же проскочила в прихожую. Из кухни доносился восхитительный, терпкий запах тёплого глендвейна и уютный аромат выпечки. Я чмокнула Лили в щёку и принюхалась. «Что это вы опять такое вкусное затеяли?» «Клюквенные кексы должны вот-вот подойти». Телбот-старший провёл нас в гостиную, где в камине, искрясь и освещая всё вокруг, тихонько потрескивали дрова. Мэри вот ожил и превратился в уютный гостеприимный дом. Флинн-старший нанял команду уборщиков, которые вычистили и отполировали весь дом, чтобы успеть въехать туда к Рождеству. Новые хозяева избавились от старой скрипучей мебели и заменили её эклектичной смесью по своему вкусу. В доме появились мягкие диваны цвета морской волны с кремовыми подушками, торшеры, кухня в бежево-серых тонах и ванные комнаты с сосновыми полками и пушистыми полотенцами. Наверху в главной спальне, выходящей окнами в сад, постелили лимонно-зелёное бельё. Флин с дедом стояли у окна гостиной, глядя, как снег, кружась, падает на землю. Они дружно засмеялись над какой-то шуткой. Флин почувствовал, что я наблюдаю за ними, и весело подмигнул. Внезапно мне на плечо опустилась чья-то рука. Подошла Лили. Её серебристые волосы блестели и спадали на плечи, а сиреневые глаза светились счастьем. «Спасибо, Леоне, что появилась в моей жизни». Внутри потеплело. «Что вы, Лилия? Я не заслуживаю благодарности». «Ещё как заслуживаешь. Ты подарила мне шанс обрести счастье». Она обвела взглядом в гостиную, остановив его на двух флинах. «Я думала, что уже слишком стара, чтобы на что-то надеяться, но ты доказала обратное». Лилия с улыбкой посмотрела на Харли, которая внимательно за нами наблюдала и тебе спасибо, что погналась за лесой». Лилия достала из-за спины и протянула мне маленькую коробочку, обернутую в блестящую золотую бумагу с красной атласной ленточкой. «Это тебе». «О нет, Лилия, зачем вы?» Ш -ш, открой». Я скорчила обиженную рожицу и потянула за ленту. Оба Флина подошли ближе, И по взгляду Телбота-старшего, которым он обменялся с Лилия, я поняла, что он в курсе. Я осторожно открыла деревянную шкатулку. В ней лежал старый ключ. «Что это?» «Ключ от Мэривуда», — улыбнулась Лилия. «Пусть хранится у тебя». Я открыла рот. «Но ведь мистер Телбот отдал его вам». «Да. А теперь он твой». «Именно», — добавил хозяин дома, обнимая Лили за плечи. «Благодаря тебе мы снова вместе, и Мэривуд стал настоящим домом. Ты вдохнула в него жизнь». Я улыбнулась Флину сквозь набежавшие на глаза слёзы. Он обнял меня и нежно поцеловал. «Поэтому мы решили...» — продолжал его дед. «Когда придёт время, вы оба унаследуете Мэривуд». У Флина отпала челюсть. «Что? Нет?» «Да-да», — кивнул дед, давая понять, что спорить бесполезно. «Этот дом заслуживает того, чтобы в нём жила любовь». Лилия подошла к шкафу с напитками. «В три к нам присоединится миссис Оутс. Отпразднуемся чельник, и это событие». Снег продолжал окутывать величественные статуи в саду Мэривуда. Мы с флином забылись в долгом поцелуе, и я больше не сомневалась. Мечты в Рождество действительно сбываются.